Роман Саваровский. Восемь призраков. Книга первая. Нулевое измерение. Аннотация. Еще вчера я был подающим надежды спортсменом, а уже сегодня отчаянно боролся за жизнь в реанимации. Одного пьяного подростка за рулем оказалось достаточно, чтобы пустить все под откос. Болевой синдром и костыли звучали как приговор. Ровно до того момента, пока я не узнал про виртуальный мир 8 призраков». Я пришел в этот мир с конкретной целью – спастись от боли и убежать от проблем реальности. Но откуда я мог знать, что на вид обычная игра скрывает в своей тени нечто гораздо большее?